Закончив речь этой блестящей тирадой, королевский юрисконсульт Басфос сел, а мистер Стейрли проснулся. ⁇ Вызовите Элизабет Клапинс ⁇ сказал королевский юрисконсульт Басфос, вставая через минуту с новой энергией. Ближайший судебный пристав вызвал Элизабет Тапинс, другой, стоявший немного дальше, потребовал Элизабет Джапкинс, а третий выбежал, задыхаясь на Кинг-стрит и взывал к Элизабет Маффинс, по не хрип. Между тем миссис Клаппинс, соединенными усилиями миссис Бардл, миссис Сэндерс, мистер Дотсон и мистер Фога, была поставлена на места для свидетелей, и когда она благополучно утвердилась на верхней ступени, миссис Бардл расположилась на нижней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 «Миссис Клапинс, сказал королевский юрисконсульт Басфас. «Пожалуйста, успокойтесь, мадам!» Разумеется, как только миссис Клапинс предложили успокоиться, она зарыдала с удвоенным рвением и проявила различные тревожные симптомы приближающегося обморока или, как выразился она впоследствии, наплыва чувств. «Припоминаете ли вы, мадам!»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 Я вошла, джентльмены, только для того, чтобы поздороваться, и поднялась невзначай по лестнице в заднюю комнату. Джентльмены! В передней комнате слышались голоса и. И, кажется, вы стали прислушиваться, миссис Клапинс! Спросил королевский ресконсуль Басфас. Прошу прощения, сэр! с величественным видом возразила миссис Клапинс. Я бы не позволила себе такого поступка.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 и что она питает тайную надежду одарить мистера Клапинса девятым через каких-нибудь шесть месяцев, считая сегодняшнего дня. На этом интересном месте маленький судья с большим раздражением прервал ее, вследствие чего достойные леди и миссис Сэндерс были без дальнейших разговоров вежливо выведены из суда под эскортом мистера Джексона. «Натэниэль! Уинкль!»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 побудит его назвать фамилию, ему не принадлежащую. «Уинкль», — ответил свидетель. «Как ваше имя, сэр?» — сердито спросил маленький судья. «Натэниэл, сэр». Дэниел, Второе имя есть?» «Натэниэл, сэр, то есть милорд». «Натэниэл, Дэниел или Дэниел, Натэниэл?» «Нет, милорд, только Натэниэл. Дэниела совсем нет».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 «Я знаю, мистер Пиквика, насколько я сейчас могу припомнить, почти...» «Пожалуйста, мистер Уинкель, не уклоняйтесь от ответа. Вы близкий друг-ответчик или нет?» «Я только хотел сказать, что...» «Ответите вы или не ответите на мой вопрос, сэр!» «Если не ответите на вопрос, вы будете арестованы, сэр!»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 «Я ее видел». «О, вы с нею не знакомы, но вы ее видели. А теперь будьте добры сообщить джентльменам присяжным, что вы хотите сказать этим, мистер Уинкль». «Хочу сказать, что я с нею близко, не знаком, но видел ее, когда бывал у мистера Пиквика на Госсуэлл-стрит». «Сколько раз вы ее видели, сэр?» «Сколько раз?» «Да, мистер Уинкль, сколько раз». «Я могу повторить этот вопрос 12 раз, если вы пожелаете, сэр!» И ученый джентльмен решительно и сырово сдвинул брови, подбоченился и многозначительно улыбнулся присяжным».